Глава 35. «Сначала говорю я, потом говорите вы», — сообщает продюсер. Его зовут Карвин Прайс, и у старшего инспектора Криса Хадсона не осталось в этом ни малейших сомнений, поскольку Карвин Прайс обожает упоминать Карвина Прайса в третьем лице. «Сначала я, потом вы. Сначала я, потом вы. Сначала я, потом вы. Я понял». Прерывает его Крис. «Сначала говорю я, потом говорите вы. Вот мое единственное правило. Правило Карвина Прайса», уточняет Карвин Прайс. «Мне смотреть в камеру?» спрашивает Крис. «Нет, смотреть на меня — это второе правило», отвечает Карвин. «Если только вы не хотите обратиться с призывом, кто-нибудь видел этого человека или что-то в таком духе, тогда можно глядеть прямо в дуло». «В дуло? Прямо в объектив», — поясняет Карвин. «Наш профессиональный жаргон». «В полиции дуло означает нечто другое», — говорит Крис. Карвин носит вязаную круглую шапочку в помещении. Донна еще скажет, что думает на этот счет. Сама Донна сидит теперь на стуле у боковой стены маленькой студии вечернего Юго-Востока и наблюдает за происходящим. Когда раздался телефонный звонок, и Крису предложили прийти на телепробы, звонивший парень сказал «Давайте проверим, понравитесь ли вы Карвину Прайсу». «Кто такой Карвин Прайс?» — спросил Крис, и парень по телефону ответил. «Я». «Окей, сейчас я задам несколько вопросов», — говорит Карвин. «Потом вы ответите на несколько вопросов, и мы узнаем, любит ли вас камера». «Удачи!» кричит Донна со своего места. «Тишина на съемочной площадке!» строго произносит Карвин. «Мы не в зоопарке!» «Зачем я на это согласился?» думает про себя Крис, однако теперь, конечно, переживать немного поздновато. Во рту пересохло больше, чем он мог себе представить. Такое чувство, будто он только что очнулся от беспокойного сна во время долгого перелета. И ко мне присоединяется детектив сержант Крис, старший детектив-инспектор. С трудом произносит Крис. Никогда не перебивайте, говорит Карвин. Сначала говорю я, потом вы. И извините, отвечает Крис. Просто я подумал, ну для точности, знаете ли, в прямом эфире? Изумляется Карвин. Это то, о чем вы думаете, да? Если я включу вас в свое шоу? то получу именно это, да? Вы будете подавать голос каждые пять секунд? Но мы не в прямом эфире, — возражает Крис. Я обещаю, что не стал бы этого делать, если бы все было по-настоящему. Господи, боже мой! — бормочет Карвин себе под нос. Похоже, все складывается плохо. Крис осознает, что хочет в туалет. Как можно хотеть в туалет, когда так пересохло во рту? Он смотрит на Донну. Она показывает ему большой палец, но как-то не очень уверенно. «Ко мне присоединяется старший инспектор Крис Хадсон из полиции Кента», говорит Карвин, даже не поднимая глаз. «Детектив-инспектор, в последнее время участились грабежи, насильственные преступления. Неужели жители Кента не заслуживают лучшего, чем вот это все?» Весьма справедливый вопрос, Майк, и я думаю, что... «Майк?» — спрашивает Карвин. Это тоже похоже на перебивание, но Крис считает, что лучше сейчас промолчать. «Да, я подумал, что вы как бы Майк Векхарн, отвечает Крис. «Извините». «Я Карвин Прайс, дружище», — говорит Карвин. «Итак, я как бы Карвин Прайс». «Извините», — повторяет Крис. «Я просто подумал, что вы продюсер, так что...» «Значит, я, по-вашему, не существую?» — спрашивает Карвин. «Только из-за того, что вы не видите меня по телевизору?» «Нет, просто...» — Крис бросает взгляд в сторону Донны, но та притворяется, будто смотрит в телефон. «Извините, я никогда не участвовал в таком раньше». «Это заметно», — соглашается Карвин. «То, что я вожусь с вами, — это моё одолжение майку, понимаете?» «Из-за вас я пропускаю тренировку по дю Крис кивает. «Простите, конечно». К своему удивлению, именно в этот момент Крис понимает, что на самом деле он действительно хочет сниматься на телевидении. Конечно, ему не нравится Карвин с этой его шапочкой и болезненной обидчивостью, но он хочет сидеть в студии, и его радует направленная на него камера. Это довольно неожиданное открытие для человека, который еще несколько месяцев назад избегал смотреть в зеркало. Он видит, что Карвин надувает щеки. «Последний шанс, Крис. Давай уже сделаем все как надо». «Я Карвин Прайс, и ко мне присоединяется старший детектив-инспектор Колин Хадсон из полиции Кента». Крис пропускает ошибку мимо ушей. Как же многому он уже научился. В последнее время участились грабежи, участились насильственные преступления. Неужели жители Кента не заслуживают лучшего? «Так и есть, Карвин», — отвечает Крис. «Это правильный вопрос, и если бы у меня был простой ответ, я бы, конечно же, его дал. Начну с того, что вообще-то мы живем в весьма безопасной части мира, и я не хочу, чтобы ваши зрители чрезмерно волновались. Но даже одно ограбление — «Это слишком много ограблений. Даже один случай насильственного преступления — это...» Краем глаза Крис замечает Донну. В этот момент она поднимает большой палец вполне искренне. «Слишком много преступлений. Так что я даю вам обещание. Мы с моими коллегами не успокоимся, пока...» Дверь студии распахивается, и неторопливой походкой входит Майк Векхерн. Он бросает сумку на стул. «А вот и он! Моя ценная находка!» Рядом с Майком Векхарном Карвин, похоже, обретает вежливость, которую не смог проявить в присутствии Криса. «Парняга Майки!» — восклицает Карвин. «О да, мы устроили для него курс молодого бойца!» «Могу представить, могу представить!» — говорит Майк. «Здравствуйте, Крис! Какие впечатления?» «Мне нравится», — отвечает Крис, — «если честно. Не ожидал, что будет так, но мне понравилось». Майк замечает Донну. «А это ваша лучшая половина? Как он тебе, Донна?» «На самом деле очень хорош», — отвечает Донна. «Можно его не проверять, Карвин. Я за него ручаюсь. Ты же знаешь мое чутье, говорит Майк. «Конечно, Майк», — соглашается Карвин. В нем определенно есть изюминка. Мы будем обсуждать преступления с применением ножей через пару дней, говорит Майк. Пригласи его. Вы не возражаете, Крис? М -м да, отвечает Крис. Через пару дней по телевизору о ножевых преступлениях? Да это праздник какой-то, будто все рождественские дни наступили одновременно. Ему не терпится похвастаться перед Патрис. «Ты молодчина, босс», — признает Донна, поднимаясь со стула и обнимая Криса. Мысли Криса скачут галопом. Возможно, это встанет на постоянные рельсы. Эдакий и дружелюбный полисмен в телевизоре, раздающий советы, возможно, слегка делящийся жизненной мудростью. Крис смотрит в монитор на полу студии а он неплохо выглядит. Блестят ли его глаза? Он готов поклясться, что блестят. Он видит, что Майк тоже смотрит на монитор, но понимает, что Майк смотрит не на него. «Донна», — произносит вдруг Майк, «вы взрываете камеру. Я имею в виду, по-настоящему взрываете». «Взрываю?» — не понимает Донна у криса возникает неприятное предчувствие. сияете даете жару взрываете поясняет майк в последний раз я видел нечто подобное с молодым филиппом шофилдом вот это да э, -э большое спасибо говорит донна вы разбираетесь в преступлениях с применением ножей я хочу чтобы вы снялись вместо криса предлагает майк Донна протестующе поднимает обе руки. Это же нечестно по отношению к Крису. «Извините, Майк, выберите Криса». Майк берет Донну за плечи. «Тут не я выбираю, Донна! Выбирает камера, и она выбрала вас!» Майк поворачивается к Карвину. «Карвин, отведи Донну в гардеробную, поприкидывай, что у нас есть для нее». Карвин выводит Донну из студии. Уходя, она бросает через плечо извиняющийся взгляд. Майк кладет руку Крису на плечо. «Извините, Крис», — говорит он. «Таков шоу-бизнес». Крис кивает, чувствуя, как тепло несостоявшейся славы медленно покидает его тело.